«Бегство предателя!» Едва луна взошла над лесом, как корсар, уже на ногах, готовя, невзирая на усталость, продолжать погоню за Вангульдом и его людьми. Разбудив каталонца, африканца и обоих флибусьеров, он, не говоря ни слова, повел их за собой таким быстрым шагом, что они едва поспевали за ним. Казалось, он укрепился в мысли нигде не задерживаться, пока не нагонит своего смертельного врага. Однако вскоре новые препятствия заставили его не только умерить свой низкий бег, но и вовсе остановиться. На пути флебусьеров то и дело подались озерца, вбиравшие в себя сточные воды со всего леса, болотистые топи, густые заросли и водяные протоки, заставлявшие их искать броды или переправы идти далеко в обход или рубить деревья, чтобы соорудить некое подобие моста. Либо серый каталонец африканец прилагали нечеловеческие усилия, чтобы помочь Корсару, но и их начали утомлять эти длинные переходы, длившиеся уже почти десять дней, бессонные ночи и скудное питание. к утроне выбились из сил и были вынуждены попросить капитана дать им немного отдохнуть, бы все они падали от усталости и хотели есть. Сухари к тому времени кончились. Все отправились на поиски дичи и плодовых деревьев, хотя эти болотистые места, казалось, не обещали ни того, ни другого. Не слышно было ни крика попугаев, ни вопля обезьян, ни с одного дерева не свисали съедобные плоды. Тем не менее каталонец, направившийся с Мокко к ближайшему болоту, оказался настолько удачлив, что, несмотря на болезненные укусы, выловил руками пираю, рыбу с острыми зубами, которая водится в стоячих и проточных водах, а его товарищу удалось ухватить каскуду, рыбу длиной в один фут с очень прочной чешуей, черной сверху и красноватой снизу. Скудный завтрак. Абсолютно недостаточный, чтобы всех насытить, был моментально проглочен, после чего флюбустьеры прикорнули на несколько часов, а затем снова побрели по пустынным местам, которые казалось никогда не кончиться. Они старались держаться юго-восточного направления, чтобы выйти к ко конечности озера Маракайбо, где находилась мощная цитадель гибралтар Однако им постоянно приходилось отклоняться от правильного курса, для того, чтобы обойти бесконечные топки и болота. Второй переход длился до полудня, но флебуссеры так и не обнаружили следов библицев Поблизости не было слышно ни криков, ни выстрелов. Однако часам к четырем пополудни, после двухчасового отдыха, они обнаружили на берегах небольшой речушки остатки костра, в котором еще тлели головешки. То разжег его. Индейцы, охотники или беглецы? Узнать это было невозможно, поскольку рядом на сухой и покрытой листьями почве не оказалось никаких следов. Тем не менее, это открытие всех ободрило. Легустеры решили, что здесь все же останавливался Ван До наступления ночи они больше никого не обнаружили, однако инстинктивно чувствовали, что беглецы где-то поблизости. В этот вечер бедняги были вынуждены лечь спать голодными, ибо в окрестностях им ничего не удалось найти. — Тысяча акул! — воскликнул Кармо, жевавшая какие-то листья сладковатого вкуса, чтобы обмануть голод. — Если дело так будет идти дальше, то мы доберемся до Гибралтара в таком состоянии, что нас в будет сразу же вложить в больницу. Эта ночь оказалась худшей из всех, которые они провели в лесах возле озера Маракайба. Голодным судорогом добавились неврасимые мучения, причиняемые огромными тучами безжалостных комаров, которые не давали несчастным путникам ни на секунду сомкнуть глаз. Когда в полдень на следующий день флибустьеры снова тронулись в путь, они чувствовали себя гораздо более усталыми, чем накануне вечера. Карман заявил, что он не выдержит и двух часов, если ему не попадется дикая кошка или с полдюжины жаб, которых можно и жарить. ван Штиллер предпочел бы хорошее жарко из попугаев или обезьяны, но ни тех, ни других не было видно в этом проклятом лесу Путники шли, или вернее еле тащились часа четыре вслед за корсаром, который не сбавлял хода, словно обладал нечеловеческой силой. Как вдруг, неподалеку от низ, послышался звук устрема. Карлсар мгновенно остановился. «Наконец-то!» — воскликнул он, обнажая решительную шпагу. Громы и молнии обрадовался Ван Штиллер. «Карлс, на этот они близко!» «Надеюсь, они от нас не уйдут!» — откликнулся Карлсар. «Мы их свяжем покрепче, чтобы помешать им, заставить нас снова гнаться за ними целую неделю!» Из ружья стреляли не более чем в полумиле от нас, — сказал каталонец. — Да, — подтвердил корсар, — через четверть часа убийц моих братьев, надеюсь, будет в моих руках. — Можно вам дать совет, сеньор? — спросил каталонец. — Пожалуйста, попробуем заманить их в ловушку. — А именно, надо притаиться в густых зарослях и захватить их врасплох, чтобы дело кончилось без кровопролития. Их семь или восемь, у нас только пятеро, и все мы обессилены. Вряд ли они отважнее нас. Я принимаю твой совет. Давайте нападем на них внезапно, чтобы у них не было времени для защиты. Держите оружие наготове и бесшумно идите за мной. Либо сьеры перезарядили аркебузы и пистолеты, и затем стали красться друг за другом, обходя кустарники, корни и лианы, стараясь не шуршать сухими листьями и не ломать веток. В болотистые местности, казалось, уже пришел конец. Снова стали податься вековые деревья, встречались кое-какие птицы, попугаи ара, кондинды, туканы, а издалека стали доноситься пронзительные крики обезьян-ревунов, выводившие из себя карму, воображению которого рисовали лакмы и кушани из их мяса. Но стрелять было строго запрещено, чтобы не настрожить губернатора и его хан. — Я еще возьму свое, — бормотал он. — Вот кончим дело, и я настреляю столько дичи, что весь за полдня не съешь. Занятый мыслями о мести, Горцар, казалось, не замечал произошедший перемен. Он-то змеей вился меж кустов то тигром бросался навстречу опасностям, напряженно вглядываясь вдаль, отыскивая своего смертельного врага. Он даже не оглядывался, чтобы убедиться, идут ли за ним вот товарищи, словом был уверен, что и один сможет выступить против армии врага и победить ненавистного предателя. Двигался он совершенно бесшумно, ни один лист не зашуршал под его ногой. Ни единая ветка не качнулась от его неосторожного движения. Фистон и Ильяна оставались тоже неподвижны, как и до его появления, а сухой валежник не трещал, когда он ужом скользил меж огромных корней девственного леса. Не усталость, не многочисленные решения не смогли подорвать его могучий организм. Вдруг он остановился, направив вперед пистолет, и, подняв шпагу клинком кверху, словно собираясь сброситься на врага в неудержимом порыве. Из зарослей доносились голоса двух человек. — Диего! — говорил кто-то умирающим голосом. — Еще глоток воды. Только один, прежде чем я закрою глаза. — Не могу! — хрипло отвечал другой. — Не могу, Педро. — Они далеко! — проговорил первый. — Наша песенка спета, Педро. — Эти индейцы... Нанесли мне смертельную рану, а меня лихорадит. Я умираю. Когда они вернутся, то нас уж не будет в живых. Озеро близко, а индеец знает, где лодка. Эй, кто там? Черный корсар ринулся в кусты с обнаженной шпагой, который пронзить невидимого врага.